Глава 2. Роль преданий в различных элементах цивилизаций. Пределы изменяемости унаследованных душевных качеств. Параграф 1. Влияние преданий в жизни народов. Трудность освободиться от иго-предания. Настоящие свободные мыслители встречаются редко. Трудность установления самых очевидных истин. Происхождение наших повседневных мнений. Слабое влияние преданий на учреждения, верования и искусство. Бессилие художников освободиться от влияний прошлого. Параграф 2. Пределы изменяемости унаследованных душевных качеств. Разные элементы, составляющие душевный организм, унаследованный от предков – Разнородные элементы этого организма. Каким образом они могут возникать? Параграф третий. Борьба между традиционными верованиями и запросами современной жизни. Современная неустойчивость мнений. Каким образом народы могут сбросить иго-предания? Невозможность освободиться от него сразу. Склонность латинских народов Совершенно отвергать влияние прошлого и перестраивать заново свои учреждения и законы. Борьба между их традициями и современными запросами. Прочные верования заменились переходными и мимолетными. Неустойчивость, насильственность и сила общественного мнения. Разные примеры. Общественное мнение подсказывает судьям приговоры, А правительством войны и союзы. Влияние печати и скрытое могущество финансистов. Необходимость общепризнанного верования. Социализм бессилен выполнить эту роль. Параграф 1. Влияние преданий в жизни народов. Мы сейчас видели, что человек главным образом действует под влиянием своих врожденных качеств, И особенно повинуется преданиям. Эту зависимость от преданий, которая нами руководит, мы можем проклинать, но как ничтожно в каждую эпоху, число людей, художников, мыслителей или философов, способных выйти из этой зависимости. Очень немногим удается хотя бы в некоторой мере освободиться от влияния прошлого. Миллионы людей считают себя свободными мыслителями, но в действительности таковыми можно признать лишь несколько дюжин в целую эпоху. Самые очевидные научные истины, и те иногда устанавливаются с величайшим трудом, и не столько вследствие доказательства, сколько благодаря престижу лица, защищающего их. Врачи не признавали в течение целого века явлений магнетизма, которые они могли, однако, наблюдать повсюду, До той поры, пока один ученый, обладавший достаточным престижем, не подтвердил, что эти явления происходят в действительности. Примечание 30. Имеется в виду австрийский врач Фридрих Антон Месмер 1734-1815, получивший сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи животного магнетизма, основанного на гипнотическом внушении. Нет такого заблуждения, которое не могло бы быть навязано благодаря престижу. Лет 30 тому назад Академия наук, в которой должно бы быть всего больше критического ума, опубликовала как подлинные несколько сотен подложных писем Ньютона, Паскаля, Галилея, Кассини и других сфабрикованных очень малообразованным обманщиком. Они были переполнены грубыми ошибками, но престиж предполагаемых авторов и знаменитого ученого, который их представил, сделал так, что эти документы были признаны. Большая часть академиков вместе с постоянным секретарем ничуть не сомневалась в подлинности этих документов до тех пор, пока сам подделыватель не сознался, в «Сделанном подлоге». По исчезновении престижа стиль писем был признан из рук вон плохим, хотя прежде его признавали превосходным и вполне достойным предполагаемых авторов. На обиходном языке свободным мыслителем называют чуть не всякого антиклерикала. Какой-нибудь провинциальный аптекарь уже считает себя свободным мыслителем, если не ходит в церковь, преследует своего священника, высмеивая его догмы. В сущности же, этот аптекарь так же мало свободомыслящий, как и этот священник. Они оба принадлежат к одной и той же психологической семье, и оба одинаково руководствуются понятиями своих предков. Надо было бы изучить в подробностях повседневные мнения и суждения, которые мы произносим по поводу всяких вопросов, чтобы убедиться, в какой мере справедливо – Все изложенное, эти мнения, которые мы считаем столь свободными, внушены нам окружающей нас средой, книгами, журналами и в зависимости от унаследованных нами чувств, принимаются или отвергаются нами во всей своей совокупности, чаще всего без какого-либо участия в том нашего разума. На разум ссылаются часто, но поистине он играет такую же ничтожную роль в образовании наших суждений, как и в наших действиях. Главнейшие источники наших идей в отношении наших основных понятий надо искать в наследственности, а в отношении понятий второстепенных – во внушении. Поэтому люди разных общественных классов, но одной и той же профессии, столь похожи между собой. Живя в одной и той же обстановке, повторяя непрерывно одни и те же слова, одни и те же идеи, они кончают тем, что приобретают понятия столь же избитые, сколь и одинаковые между собой. Идет ли речь об учреждениях, верованиях, искусствах или любой стороне цивилизации, мы всегда находимся под давлением среды и в особенности прошлого. Если мы вообще этого не замечаем, то это происходит от той легкости, с какой мы способны старые вещи называть новыми именами, полагая, что этим мы изменяем и сами вещи. Чтобы выяснить значение влияния наследственности, врожденности, надо рассмотреть совершенно определенные элементы цивилизации, например, искусство. Значение прошлого тогда выступит с полной ясностью, так же, как и борьба между преданиями и современными идеями. Когда художник воображает, что избавился от гнета прошлого, то он делает не что иное, как обращается к формам еще более старинным, либо искажает самые необходимые элементы своего искусства заменой, например, одной краски другой. Розовый, принятый для изображения лица, зеленый. Либо воплощает все те фантазии, которые можно видеть на ежегодных выставках. Но этими самыми бреднями художник только подтверждает свое бессилие освободиться от влияния преданий и вековых обычаев. Вдохновение, кажущееся ему свободным, всегда есть раб его прошлого. Вне форм, установившихся веками, он ничего придумать не может. Развитие его творчества может происходить лишь очень медленно. Параграф 2. Предел изменяемости унаследованных душевных качеств. Таково влияние прошлого, и надо всегда иметь его в виду, если хотим понять развитие всех сторон цивилизации, как образуются наши учреждения, верования и искусство и какое громадное участие в их созидании принимают унаследованные нами воззрения наших предков. Современный человек самым усердным образом и совершенно бесполезно старался сбросить с себя ярмо прошлого. Наша Великая Революция считала себя в силе даже совершенно уничтожить всякие влияния прошлого. Как тщетны подобные попытки. Можно покорить народ поработить его, даже уничтожить. Но где эта сила, которая могла бы изменить душу народа? Ведь эта наследственная народная душа, от влияния которой столь трудно избавиться, формировалась веками. В нее было вложено много разнообразных элементов, и под влиянием тех или иных возбудителей эти элементы могут проявляться. Внезапное изменение обстановки и среды может пробудить дремавшие в нас зародыши. Этим и объясняются те возможные проявления характера, о которых я говорил в другом моем труде, и которые обнаруживаются при известных обстоятельствах. Таким-то именно образом в мирной душе какого-нибудь начальника бюро, судьи, лавочника скрывается иногда Робеспьер, Марат, Фукье Тенвиль, Достаточно некоторых возбудительных причин, чтобы эти скрытые личности проявились, и тогда можно видеть, как мирные чиновники приказывают расстреливать заложников, как художники приказывают разрушать монументы. Придя же в себя, эти люди сами недоумевают, как они могли сделаться жертвами таких заблуждений». Буржуа, заседавшие в конвенте, возвратясь после революционной бури к своим мирным занятиям, нотариусы, сборщики податей, профессора, судьи, адвокаты и так далее, не раз в изумлении задавали себе вопрос, каким образом они могли проявить столь кровожадные инстинкты и умертвить столько народу. Взбалтывание осадка, заложенного предками в глубине нашей души, не проходит безнаказанно. Неизвестно, что может из этого выйти – душа героя или разбойника. Параграф 3. Борьба между традиционными верованиями и запросами современной жизни. Современная неустойчивость мнений. Только благодаря нескольким оригинальным самостоятельным умам, какие появляются во все эпохи, каждая цивилизация мало-помалу освобождается из-под гнета традиций. Но так как такие умы редки, то и освобождение это совершается очень медленно. Прежде всего, стойкость, а затем изменчивость составляют главные условия возникновения и развития обществ. Цивилизация устанавливается лишь тогда, Когда ею создана известная традиция и развивается не иначе, как при том условии, что ей удается понемногу изменять эту традицию в каждом поколении. Если традиция не изменяется, то не будет и прогресса, примером чему служит Китай со своей застывшей цивилизацией. Если хотят слишком быстро изменить эту традицию, то цивилизация теряет всякую устойчивость разлетается в прах и вскоре исчезает. Сила англосаксов и заключается, главным образом, в том, что, подчиняясь влиянию прошлого, они умеют отделываться от него, не переходя известных границ. Напротив, слабость латинской расы зависит от того, что она старается совершенно отделаться от влияния прошлого и постоянно стремится переделывать заново, все свои учреждения, верования и законы. Исключительно по этой причине латинские народы в течение всего века переживают революции и непрерывные потрясения, из которых не предвидится скорого исхода. Великая опасность настоящего времени состоит в том, что мы почти не имеем больше общих верований. Общие, одинаковые для всех интересы, Все в большей и большей мере заменяются частными, разнообразными интересами. Наши учреждения, законы, искусство, наше воспитание были построены на известных верованиях, которые с каждым днем все более и более распадаются и которых не могут заменить ни наука, ни философия, никогда, впрочем, и не претендовавшие на такую роль. Несомненно, что мы не вышли из-под влияния нашего прошлого, так как человек и не может избавиться от него. Но мы перестали верить в те принципы, на которых создался весь наш общественный строй. Существует постоянное противоречие между наследственно укоренившимися в нас чувствами и современными идеями. В морали, в религии, в политике нет уже признанных авторитетов, как то было прежде и никто не может более надеяться установить определенное направление в области этих важнейших сторон общественного быта. Поэтому правительство, вместо того, чтобы руководить общественным мнением, принуждено считаться с ним и подчиняться непрестанным его колебаниям. Современный человек, особенно принадлежащий к латинской расе, связан бессознательно с прошлым, тогда как его разум – непрерывно ищет выхода из этой зависимости. Пока не установится какое-либо определенное верование, он имеет только такие верования, которые приходящие и кратковременны, вследствие того, что они ненаследственны. Верования эти возникают самобытно под влиянием событий каждого дня, как набегают волны, поднятые бурей. Они приобретают иногда значительную силу, но сила эта мимолетна. Эти верования нарождаются под влиянием тех или других обстоятельств. Подражательность и мода их распространяют. При современной нервности некоторых народов самая незначительная причина вызывает чрезмерное проявление чувств. Взрывы ненависти, ярости, негодования, энтузиазма – Разражаются по ничтожному случаю, как громовые удары. Несколько солдат захвачено китайцами в Лангсоне, и происходит взрыв ярости, который в несколько часов опрокидывает правительство. Деревушка где-нибудь в углу Европы затоплена наводнением. И вдруг разражается взрыв национального умиления, подписки, благотворительные праздники и тому подобное. Собранные суммы отсылаются вдаль тогда как они были бы столь необходимы для облегчения наших собственных бедствий. Общественное мнение знает крайнее чувство или глубокое равнодушие. Оно страшно женственно и, как женщина, отличается полной неспособностью владеть своими рефлекторными движениями. Оно беспрерывно колеблется по воле всех веяний внешних обстоятельств. Это крайняя подвижность чувств, не направляемых более никаким основным верованием, делает их очень опасными. За отсутствием исчезнувшей власти общественное мнение с каждым днем все более и более становится хозяином положения. И так как к его услугам имеется всемогущая печать, чтобы его возбуждать или за ним следовать, то роль правительства делается с каждым днем все более трудной и политика государственных людей становится все более нерешительной и колеблющейся. В душе народной можно найти многое, что может быть использовано, но никогда в ней не найти ума, решилье или даже ясных взглядов скромного дипломата, обладающего некоторой последовательностью идей и действий. Такое громадное и такое колеблющееся могущество общественного мнения – Распространяется не только на политику, но и на все элементы цивилизации. Оно диктует художникам их произведения, судьям – их приговоры, правительствам – их образ действий. Одним из любопытнейших примеров вторжения общественного мнения в дело суда, где некогда заседали люди более стойкого характера, служит недавнее очень поучительное дело – Доктора Лапорта. Это остается примером, заслуживающим упоминания во всех трактатах по психологии. Призванный ночью к тяжелобольной, почти умирающей роженице и не имея под рукой необходимого специального инструмента, он воспользовался взятым у соседа рабочего подходящим инструментом, отличающимся от специального лишь несущественными подробностями. Но так как этот случайный инструмент не принадлежал к набору хирургических инструментов, представляющихся чем-то таинственным и потому имеющим свой престиж, соседки-кумушки тотчас же разнесли по всему околодку, что доктор этот невежда и палач. Вопли их собирают соседей, молва растет, газеты подхватывают, общественное мнение возмущается. Находится судья, чтобы засадить несчастного врача в тюрьму. Потом суд, чтобы присудить его к новому содержанию в тюрьме после долгого предварительного заключения. Но в это время известные специалисты взяли дело в свои руки и совершенно перевернули общественное мнение. И в несколько недель палач обратился в мученика. Дело было пересмотрено, и суд продолжая покорно следовать за поворотом общественного мнения, оправдал на этот раз обвиняемого. Опасно в этом влиянии течения общественного мнения то, что они действуют бессознательно на наши идеи и изменяют их. А мы этого и не подозреваем. Судьи, которые осуждают или оправдывают под влиянием этого мнения, повинуются ему, чаще всего, сами этого не сознавая. Их бессознательный инстинкт претерпевает превращение для того, чтобы следовать за общественным мнением, а разум служит только для того, чтобы найти оправдание тем переменам, которые безотчетно происходят в уме. Эти характерные для настоящего времени народные движения лишают правительства, как я сказал выше, всякой устойчивости в их действиях. Общественное мнение – Устанавливает союзы, например, франко-русский, примечание 31. Военно-политический союз, 1891-1917, противостоящий Тройственному союзу, возникший под влиянием взрыва народного энтузиазма, объявляет войны, например, испано-американскую, примечание 32. Имеется в виду война 1898 года. Происшедшую вследствие движения общественного мнения, созданного газетами, состоящими на содержании нескольких финансистов. Американский писатель Готкин в недавно вышедшей любопытной книге «Непредвиденные тенденции демократии» указал на гибельную для направления общественного мнения роль американских газет, большая часть которых состоит на содержании спекулянтов. Всякая предстоящая война, говорит он, всегда будет приятна газетам по той простой причине, что новости с театра войны, победы или поражения в огромных размерах увеличивают их сбыт. Книга была написана до войны из-за Кубы. Примечание 33. Война 1868-1878 годов против колонизаторов Испании. И события показали, насколько было верно предвидение автора. Газеты руководят общественным мнением в Соединенных Штатах, но сами состоят под управлением нескольких финансистов, направляющих журналистику из своих контор. Могущество их – гибельнее могущества самых злейших тиранов, потому что, во-первых, оно безымянное, во-вторых, потому что они руководствуются только личными интересами – чуждыми интересам страны. Как я уже упоминал выше, одна из важных задач будущего состоит в отыскании средства избавиться от всесильного и развращающего влияния банкиров-космополитов, которые во многих странах все более и более стремятся стать косвенно хозяевами общественного мнения, а следовательно и правительств. Американская газета Evening Post недавно указывала, что тогда, как все другие влияния в народных движениях слабы или бессильны, могущество мелкой прессы возросло сверх меры. Могущество тем более грозное, что оно ничем не ограничено, безответственно, бесконтрольно и находится в руках первого встречного. Две наиболее влиятельные популярные газеты в Соединенных Штатах Те, которые принудили правительство объявить Испании войну, редактировались одна бывшим извозчиком, а другая – совершенно молодым человеком, получившим многомиллионное наследство. Их мнение, замечает американский критик, о том, каким образом страна должна пользоваться своей армией, своим флотом, своим кредитом и своими традициями, имели более веское влияние, чем мнение всех государственных деятелей, философов и профессоров страны. Здесь мы видим еще раз проявление одного из крупных требований настоящей минуты, то есть необходимость найти верование, которое было бы принято всеми и заменило бы собой прежнее верование, управляющее людьми до настоящего времени». Резюмируем эту и предыдущую главы. Цивилизации всегда покоились на небольшом числе верований, чрезвычайно медленно образующихся и очень медленно исчезающих. Верование не может привиться или по меньшей мере достаточно проникнуть в умы, чтобы стать руководящим началом, если оно более или менее не связано с предыдущими верованиями. Современный человек наследственно владеет верованиями, еще служащими основанием его учреждений и морали, но в настоящее время находящимися в постоянной борьбе с его разумом. Отсюда единственный для него выход – стараться выработать новые догматы, связанные в достаточной мере с прежними верованиями и вместе с тем согласованные с его современными понятиями. В этом-то противоречии между прошлым и настоящим, то есть между безотчетными влечениями нашей души и нашими сознательными размышлениями, и коренятся причины современной анархии умов. Обратится ли социализм в новое вероучение, способное заменить прежнее верование? Для успеха ему недостает магической способности, создающей представление о будущей жизни, и составляющей до сих пор главную силу великих религий, завоевавших мир и продолжавшихся долго. Все блага, обещаемые социализмом, должны осуществиться на земле. Но осуществление таких обещаний неминуемо натолкнется на экономические и психологические препятствия, устранить которые не в силах человека. Поэтому момент водворения социализма будет вместе с тем и началом его падения. Социализм может восторжествовать только на минуту, как торжествовали гуманитарные идеи во времена французской революции. Но затем он быстро погибнет в кровавых переворотах, так как душу народов нельзя возмущать безнаказанно. Таким образом, Социализм может образовать собой одно из таких мимолетных вероучений, возникающих и исчезающих на протяжении одного и того же века, которые служат только для подготовки или для возобновления других верований, более подходящих и к природе человека, и к разным потребностям, которым должны подчиняться общества. Только рассматривая социализм с этой точки зрения, то есть как разрушительную силу, которой суждено подготовить расцвет новых догматов, наше потомство, может быть, не признает роль его безусловно гибельной.